Предшественник ее оскорбил национальное чувства, презирая все русское, выдав россию головой ее врагу. Екатерина обязана была действовать усиленно в национальном духе, восстановить попранную честь народа. Прежнее правительство вооружило против себя всех своим бесцельным произволом. новые разумно либеральными мерами должно было упрочить законность в управлении,